Одно только еще останавливало Александра Даниловича – это бывшее оскорбительное и жестокое отношение его к царевичу Алексею Петровичу, о котором, вероятно, позаботились рассказать сыну. Но и это затруднение услужливые дипломаты устранили. «Почему бы молодому государю и не жениться на дочери светлейшего князя?» – шепнул Рабутин Даниловичу в дружеской беседе. И Данилович ухватился за эту мысль, исполнение которой ставило его в весьма прочное положение тестя-государя. Светлейший соединил оба вопроса о престоле и о браке в один, и, не встретив в государстве серьезного противодействия, преуспел в обоих. Однако же, как скрытно вел игру свою светлейший князь, но о ней скоро догадались. Перепугались все. Испугались цесаревна Анна Петровна с мужем. Испугалась цесаревна Елизавета. Испугались все палачи Алексея Петровича, Толстой и Ушаков с компанией. Испугались все личные враги Александра Даниловича, которых было немало, и во главе которых самым злейшим врагом стоял Шурин Даниловича, генерал Девиер. Велика была вражеская партия числом, но слаба единством и энергией. Дорогое время проходило в переговорах и условиях, каждый старался подставить другого, а самому спрятаться за его спину. Сделали попытку только одни цесаревны. Они на коленях и рыдая умоляли мать не соглашаться на брак Петра с дочерью Меньшикова но ослабевшая императрица на этот раз сказала решительно, что о браке дело кончено, воротить своего слова она не может, но вопрос о престолонаследии еще не решен. В то время как трусили и медлили враги, не трусил Александр Данилович. С обычной своей энергией он принял быстрые и решительные меры против недругов, и, воспользовавшись первой необузданной опрометчивостью Шурина, назначил над ним инквизицию. Поводом к розыску послужили оскорбительные будто бы выходки генерала с цесаревнами и великим князем. Цесаревна Елизавета и великий князь рассказывали, что Двиер в один из дней, когда императрица было особенно дурно, не только не печалился, а, напротив, веселился, Плакавшую племянницу государыни Софью Карлну вертел, словно танцуя, не соблюдая должного рабского респекта. Советовал цесаревне не печалиться, а выпить рюмку вина. В комнатах же великого князя вел себя еще неуважительнее. Садился на государеву постель, приглашал князя кататься с собой в коляске, обещал после смерти императрицы ему полную волю и подсмеивался, как будут волочиться за государыней невестой. Существенной целью назначения следствия, конечно, было не раскрытие оскорбительных выходок, которые видны были и сами собой, а розыск заговора и участие заговорщиков. И цель была вполне достигнута. Не вытерпев пыток, Дивиер сознался во всех переговорах и выдал всех соучастников. Императрица-мать, успокаивая своих дочерей относительно наследства престола, или обманывала их, или обманывала себя. При ослабевших от болезни силах она иногда теряла ясное сознание. Утром, в день смерти государыни, Тотчас же по выходе дочерей в спальню к ней вошел Александр Данилович с бумагами в руке. — Вот, государыня, проект завещания, о котором вы приказали, насчет бракосочетания великого князя с моей дочерью и о наследстве престола, — доложил Александр Данилович, подвигая к постели столик с пером и чернильницей. — Хорошо, князь, оставь. «Прочту», — проговорила едва слышно императрица.